Глава девятая В семь вечера Эви, Брайди и Энни стащили себя в фартуке, сняли шапочки и одернули платье, после чего все вместе поспешно ушли из кухни. Они чуть ли не бегом поднялись по лестнице, ведущей к обитой зеленым сукном двери, жалея, что не успели завершающими штрихами приготовленных блюд. Эви сказала, Сьюзи все сделает, как ей сказано. Она отличная девчонка, но... Энни тихонько засмеялась. — Да, точно, но... Но теперь нам остается только улыбаться и делать вид, что нет ничего лучше для нас, чем присутствовать на его обеде и высказывать ему наши благодарности. Они проскользнули в большой зал, улыбаясь Рону, сидевшему вместе с Кевином за стойкой администратора, и направились дальше, в бывшую бильярдную, переделанную в столовую для частных обедов. Из обычных постояльцев осталось всего несколько человек, и они уже собрались в гостиной выпить перед обедом. Брайди заколебалась, но сразу расслабилась. Нет, все в порядке, Рон займется ими, а меню обеда сэра Энтони просто положили перед ними, как обычное меню. Мама, как всегда, почувствовала ее страх и сжала ей руку. Все под контролем, солнышко. — Ага, мам, я просто еще раз хотела проверить, — Энни сказала, «Именно так мы сводим ошибки к минимуму. Все отлично, дорогая». Они вошли в столовую. Брайди следовало за матерью и Энни. Мойра и Полли, официантки, приглашенные на вечер, разносили канапе, а Гарри, управляющий отелем, занялся Шерри. Брайди оглядела из зала, но тут их увидел сэр Энтони. Он подошел и поцеловал руки всем трем женщинам. «Дорогие мои, как всегда, все великолепно, просто триумф!» Он обвел рукой помещение и указал на цветы, красиво расставленные младшими садовниками Эдвардом, Джеральдом и Глэдис, под руководством молодого Стэна. «А канапе Брайди!» — он поцеловал кончики пальцев. «Это еще один триумф!» «Ну, а теперь пойдемте, познакомьтесь с моими гостями». — Некоторых вы уже знаете. Они пошли за ним, ощущая себя утятами, причем гадкими, — подумала Брайди, поскольку среди присутствующих были те, кто явно удивлялся, что вообще люди снизу делают наверху. Эбби подмигнула дочери, а Энни усмехнулась, поэтому Брайди расправила плечи и высоко подняла голову. Сэр Энтони направился к леди Маргарет, беседующей с Гером Бауэром. Брайди удивилась, увидев его здесь, но, в конце концов, тут нет ничего странного. Сэр Энтони старается расширить круг контактов для своего клуба мира. Когда они приблизились, леди Маргарет уже вовсю рассуждала, изрекая фразы голосом, так похожим на ржание лошади. «Какой хороший человек Франко! Он разберется с республиканцами? Давно пора?» А ваш дорогой фюрер гербауэр сделает все, что в его силах, чтобы раздавить красных, не правда ли, с его-то А Геринг, такая душка права слова, был летчиком высшего класса в Великой войне, если мне не изменяет память. Она приняла такой торжественный вид, наклонившись вперед к самому лицу гербауэра что Брайди подумала, не предложить ли ей морковку. Так значит... Она встречалась с Герингом и с дорогим фюрером тоже? Или это все простое хвостовство? Она долго отсутствовала, так что все возможно. Гербауэр отступил назад и ответил, «Увы, я не владею подобными сведениями леди Маргарет. Мне не приходилось вращаться в кругах власть имущих в Германии. Но, может быть, дорогой сэр Энтони, Она умолкнула на полуслове, заметив сэра Энтони, стоявшего вместе с персоналом. Лицо ее вспыхнуло, рука потянулась к вороту платья. Брайди заметила брошь, больше похожую на нагрудный значок, причем смутно ей знакомый. Эви сказала, как приятно снова видеть вас, леди Маргарет. Вер сожалеет, что не сможет встретиться с вами. Они поехали навестить родителей Ричарда в Камбрию. Брайди и Энни стояли серьезным видом. Поездка была организована именно в тот момент, когда Вер увидела, что леди Маргарет зарегистрировалась в отеле. Занимаясь выпечкой хлеба, супруга Ричарда заметила, Маргарет стала такой занудой. Она пропитана снобизмом. Помнишь, Эви, весь этот шум, когда мы с тобой выступали за право голоса для всех классов? Она возражала, считая, что голосовать должны только те, кто принадлежит к соответствующему социальному классу, на основании того, что управлять призван только определенный эшелон общества. Если бы она была диктатором, она бы наслаждалась этой ролью. вер говорила и одновременно с такой яростью месила теста, что все присутствующие покатились со смеху. Леди Маргарет натянуто улыбнулась. «В самом деле, как жаль. Мне хотелось бы узнать, как у нее дела, и для Пенни было бы хорошо побеседовать с Джеймсом». — Он тоже уехал? Брайди ответил. — Нет, он занят на домашней ферме. Калывают. На грязной работе. Сегодня вечером здесь только мы, поварихи. Мать предупреждающе ткнула Брайди в спину. В этот момент как раз подошел Гарри и заявил, нарушив наступившее молчание. — Не одни только поварихи, юные Брайди. Извини, пожалуйста. Ты забыла про нас, мужчин? Денек, хорошо поработаешь, хорошо себя чувствуешь. Согласна. Сэр Энтони вынужденно рассмеялся, чувствуя, что разговор вышел из-под контроля. Кроме того, ему не очень нравился выбор сына. Чувствовалось, что в глубине души он предпочел бы видеть в качестве невестки кого-нибудь из того же класса, что и его семья, но он никогда не облекал свое недовольство в слова. Подошла Мойра с подносом. Он взял стакан с шерри. Эви и Энни последовали его примеру. Брайди, увидев, что мать нахмурилась, отказалась. Настроение начало портиться, но широкая улыбка Гербауэра, адресованная ей, все изменила. — Ах, юная Брайди, не расстраивайтесь, годы пролетят достаточно быстро. — А как поживает ваш дядюшка? С ним все в порядке? — Да, благодарю вас, Гербауэр, но у дяди Джека все хорошо. Я и не знала, что вы друг и сэра Энтони, и полковника Поттера. Леди Маргарет резко обернулась. «Полковника Поттера? В самом деле?» Ее тон звучал резко. Гербауэр отпил шампанского, как будто задумавшись. Наконец он произнес. «А, я понял, почему вы так подумали. Мы с ним обменялись парой замечаний на свадьбе ваших дядюшки и тетушки». Это было, я полагаю, когда мы осматривали цветочную клубу с этим достойным всяческого восхищения молодым садовником. Брэдди постаралась восстановить в памяти события того дня. Позднее, когда она шла через лужайку, чтобы посмотреть, как дела, она увидела, как полковник Поттер и Герб Бауэр, погрузившись в разговор, шли вдоль изгороди по направлению к дому. Она уже собиралась возразить, но заметила устремленный на нее пристальный взгляд Гера Бауэра. Что это? Предупреждение? Как раз в этот момент подлетела Пенни Гранвиль, размахивая руками и топая ногами, из-за чего напомнила Брайде же жеребенка. Она толкнула мать под локоть, шерри расплескалась. «Проси, матушка!» — Ты знаешь, у одного из друзей, сэра Энтони, есть дом в Германии. Они были бы рады, если бы мы приехали к ним. Пожалуйста, скажи, что мы можем к ним поехать. В это время года мы покатались бы на лыжах, вместо того, чтобы ходить по магазинам и театрам. Сэр Энтони улыбнулся. — Пенни, полагаю, вы знакомы с Брайди Брамтон и ее матерью, невесткой лорда Брамтона. А это моя невестка Эдни Траверс. Брайди приятно удивилась, что сэр Энтони говорил об Энни таким теплым тоном. Может быть, он начинает, наконец, ценить ее? Пенни улыбнулась, обнажив длинные зубы. — Надо же, вот точно, как же ребенок. Да, мы знакомы. Ничего больше не сказав, она удалилась. Гербауэр поклонился. — Дамы, приятно снова вас видеть. И удалился к другим гостям. Сэр Энтони подвел их к остальным присутствующим, которым явно нечего было сказать простой обслуге. Наконец Эви сделала знак сэру Энтони. Он остановился. «Сэр Энтони, если вы хотите накормить эту массу народу, позвольте нам оставить вас вместе с канапе и пойти вновь облачиться в нашей фартуке. Благодарю, что вы проводите ваш званый обед вместе с нами. Как всегда...» Вы делаете все возможное, чтобы поддерживать нас, и ваша поддержка исключительно ценна для нас». Сэр Энтони улыбнулся. «Вы — сила добра, Эви. Так было всегда и так будет. Надеюсь, я смогу помогать вам еще какое-то время». На лице его появилось странное, почти печальное выражение. Он повернулся к Энни, как будто желая что-то добавить, Но момент был упущен, и он только коснулся ее руки. — Как дела у моих внуков? Энни посмотрела на него с нескрываемым изумлением. Все хорошо. Благодарю вас, сэр Энтони. — Ну, а теперь мне пора вернуться к гостям. Все три женщины вышли из столовой. По пути к обитой зеленым сукном двери Энни пробормотала. — Как ты думаешь, может быть, ему нехорошо? — спросил про мальчиков. Они же для него почти не существуют. В ней явно боролись облегчение и смущение. Эви сказала, может быть, он проникся идеей, что вы с Гарри отправите их в начальную школу в Истон, а не в Итон. Итон город в Англии, где расположена престижная частная школа для мальчиков. Обе тифонико рассмеялись. Брайди шумом спускалась за ними по лестнице. А может, он посмотрел на пенни и подумал, как ему повезло, что его невестка ты, а не пони. Бради услышала, как они смеются, входя на кухню, и осмотрелась. Сьюзи снимала крышку с кастрюли с картошкой. Стол в порядке, все кухонные инструменты разложены. Эви погрозила пальцем дочери. Пенни — высшей степени приятная молодая женщина. А теперь за работу. Но я согласна. Энни, сэр Энтони, сам не свой. Обед прошел. Как всегда проходят обеды, по рассказу Мойры и Полли, кроме того, что появился Тим. И хуже всего было то, что на нем был черный галстук, в то время как все остальные были в обычных костюмах. Одно блюдо сменяло другое, они работали, не покладая рук, и кроме того, они еще готовили блюда, не входящие в основное меню для других гостей. Их обслуживали Роберт и Энит из Истона. Наконец были поданы кофе и коньяк, и по просьбе сэра Энтони официанты покинули столовую и были вынуждены отправиться на кухню, где печи жарили так сильно, что нужно было постоянно обмахиваться, чтобы охладиться. Мойра и Полли отправились спать на чердак, заново обустроенный как спальня для персонала. Роберт и Инит на велосипедах уехали обратно в Истон, а Энни вместе с Гарри ушли с довольным видом к себе домой. Эви поднялась в редке. — Я тоже иду спать. Не засиживайся, Брайди, и не забудь забрать счета для папы из кабинета Рона. — Когда будешь уезжать, проверь, что у тебя на велосипеде включается фара. Гости сэра Энтони начнут разъезжаться, и я хочу, чтобы тебя на дороге было видно. Брайди наморщил лоб. Предупреждения лились потоком. Моди в моечной, широко улыбаясь, просунула голову в дверь. — Эви, солнышко, она тут в полной безопасности. Она поедет по боковой дорожке. А туда ты при всем желании не подгонишь автомобиль. Наседка ты, как есть наседка. В этот момент в коридоре раздался звонок. Звонили от сэра Энтони. Брайди махнула матери рукой, чтобы та шла домой. — Я схожу. Она взбежала по лестнице, совершенно не чувствуя усталости, потому что обед прошел с успехом, и она оправдала возложенные на нее ожидания. До сих пор ей не поручали так много. Она промчалась через холл и открыла дверь в столовую. Сэр Энтони резко обернулся. У дальнего конца стола какой-то господин произносил речь. Он замолчал. Сэр Энтони поднялся и подошел к ней. «Предполагается, что персонал должен стучать, Брайди». Голос его звучал неожиданно холодно. «Прошу прощения, я забыла», — начала оправдываться Брайди. Она увидела, что Тиму неловко за нее, но он ничего не предпринял, чтобы помочь ей, как он всегда раньше делал, и она позлорадствовала, что он в своем вечернем костюме выглядит, как белая ворона. Сэр Энтони заказал еще одну бутылку коньяка. «В следующий раз стучи, пожалуйста. Это закрытое совещание». — Да, сэр Энтони, я пришлю Кевина с коньяком, он постучит. Она украдкой взглянула на Тима, и их глаза встретились. Она постаралась вложить в свой взгляд как можно больше презрения. У него на лацкане пиджака она увидела что-то похожее на брошь, или это был нагрудный знак. На вид он был такой же, что и у леди Маргарет. Теперь она заметила, что такие значки носили здесь многие, И только когда она закрыла за собой дверь, до нее дошло, что она увидела. Знак принадлежности к фашистской партии. Брайди попросила Кевина принести туда две бутылки коньяка, а потом прошла из кухни в конюшне. Оказавшись в стойле с кокуна, она принялась разговаривать с ним, одновременно лихорадочно размышляя. Может, чернорубашечники на самом деле были движением за мир? Иначе причем здесь сэр Энтони? А... Как тогда быть с беспорядками на Кейбл-стрит? И что насчет симпатии к нацистам? Жизнь — хитрая штука, а, скакун, дорогой! Шеребец ткнулся носом сначала ей в шапочку, потом в шею. Оставайся в стойле, красавец. Это намного проще. бради чувствовала, что устала, но нужно было еще забрать счета, которые отец должен проверить по просьбе Рона. Почему Рон предпочитал работать в кабинете наверху, никто не знал. Он сам утверждал, что там ему лучше думается. Остальные пользовались кабинетом, устроенным дядей Ричардом на одном этаже с кухней. Она последний раз похлопала с кокуна по шее и торопливо спустилась по лестнице на кухню, а оттуда поднялась наверх, в большой зал. В гостиной еще горело свет, и доносились приглушенные голоса. Она поинтересовалась, не нужно ли что-нибудь кому-то из постояльцев отеля. Мистер и миссис Стэнсфилд негромко разговаривали. Миссис Стэнсфилд приветливо улыбнулась, и Брайди в ответ помахал рукой. «Опять великолепный обед, Брайди! Нам так нравится приезжать сюда! Томас посылает вам всем привет, а Матрону крепко обнимает. Но только не я буду это делать за него. Если хотите сохранить жизнь, прошу вас, не делайте это. Не нужно ли вам чего-нибудь?» — Нет, спасибо, все хорошо. Если что-то понадобится, просто позвоните. Она пошла дальше наверх, улыбаясь Кевину, сидевшему за столом администратора. Он останется там, пока последние гости не разъедутся или не отправятся спать. Во время войны Томас получил травму мозга, вернее, был ранен в голову. Так, во всяком случае, сказала мама. Он поправился, хотя и не сразу. А теперь он хирург. Брайди прошла по лестничной площадке. В кабинете горел неяркий свет, озадаченная она подошла поближе, до да ее слуха донесся слабый шорох. Дверь была полуоткрыта, и она остановилась, а затем толкнула ее. Дверь тихо отворилась. Перед картиной, скрывавшей сейф, стоял Тим. «Ради бога! Что ты тут делаешь?» Он резко обернулся. На его лице отразилось смятение. «Я думал, ты уже ушла домой». «Не ушла, как видишь». Так что ты тут делаешь? Я разговаривал с сэром Энтони, и он сказал, что из окна кабинета открывается чудесный вид. Она жестом указала на окно. Уже темно. Он прошел по комнате. Нет, видишь, сегодня полнолуние. Но, а потом я заметил картину. Она очень красивая. Она, не двигаясь, стояла в дверях. Ты уже видел ее раньше. Ох, ради бога, Брайди. Иногда бывает полезно вернуться к своим корням. Он провел ладонью по волосам. При электрическом свете их рыжеватый отлив казался ярче. Тим выглядел усталым и напряженным. Он говорил правду. Действительно. Хотел вернуться туда, откуда ушел. Сердце у нее забилось. Она улыбнулась и подошла поближе к нему. Ты прав, это прелестное полотно, но оно не имеет особой ценности, а просто скрывает сейф в стене. — Ни один грабитель не попадется на такую простую уловку, поэтому ничего важного в нем не хранится. Я думаю, что он пустой, но ты сам это знаешь не хуже меня, так что не буду надоедать тебе. — С чего ты взяла, что я знаю? Я никогда не жил здесь и не работал. Ей это никогда не приходило в голову, потому что детьми они втроем бегали по всему Истерли. — Иди посмотри, парнишка! Она сдвинула картину. Он засмеялся, почувствовав некоторое облегчение. Ты кого это называешь парнишкой? Казалось, все как всегда. Он стоял рядом с ней. Брайди открылась сейф. Он закрывался теперь только на ручку. Цифровую комбинацию не применяли. Внутри оказалась пара тряпок. Тим сказал. — Там еще должна быть задняя панель. — Ага, ты неплохо шпионишь. Она нажала снизу на заднюю панель, и сейф открылся. В нем ничего не было. — Ну вот, на этом все, красавец. Она закрыла дверцу сейфа, остро ощущая его присутствие так близко. От него исходил запах коньяка. Она вернула картину на место и отряхнула руки. — Мне нужно взять здесь счета для папы. Они должны быть на столе. В этом кабинете теперь работает только Рон. Думаю, папа все держит у себя на ферме. А Рон хотел, чтобы папа еще раз проверил его счета. Она забрала то, что ей было нужно, и показала рукой на дверь, Тим, в свою очередь, жестом предложил ей. «Дамы проходят первые». «Какой прогресс! Я привыкла слышать! Ужасное дитя!» Он усмехнулся. «Прошу прощения. Мне следовало сначала спросить разрешения, а потом уже любопытствовать. Это было невежливо с моей стороны». Она прошла вперед к двери и остановилась, дожидаясь, пока он выключит свет. Они бы вышли, и Брайди сказала Ты имеешь точно такое же право быть здесь, как и все остальные члены семьи. Ты один из нас, Тим. Она не договорила, хотя на языке вертелся вопрос. Правда же? Они спустились по лестнице, и он схватил ее за руку и сказал почти шепотом, «Извини, я расстроил вас всех, но, Милли, моя мать, я знаю, Тим, и тоже сожалею, что так получилось. Мне казалось, что все фашисты гадкие». Но теперь я не уверена, потому что, если сэр Энтони хочет, чтобы все собирались за одним столом на совещании Клуба мира, то я думаю... Ну да, я думаю...» Она замолчала. Он выпустил ее руку. «Знаешь, не стоит верить всему, что пишут в газетах ужасные дитя. Некоторые думают, что мы — сила добра». Она пихнула его локтем, как это делала раньше, и ждала, затаив дыхание, что он будет делать. В ответ он тоже пихнул ее. Они спустились по лестнице, толкаясь и смеясь. Когда он повернул направо в сторону столовой, а она повернула налево на кухню, чтобы собираться домой, он сказал, «Я приду на ферму повидаться перед тем, как снова уеду к матери. Что ты думаешь? Или вы с Джеймсом прогоните меня вилами?» Вил не будет! Красивый костюмчик, кстати. Правда, ты в нем немного, как белая ворона». Он показал ей кулак и ушел. Брайди со странным чувством смотрела ему вслед. На первый взгляд все было нормально, они снова общались, как раньше, но что-то было не так, как будто он заранее выучил наизусть все слова. Моди все еще была на кухне, отправив судомоек спать, Гарри был наверху на дежурстве. На ночных вызовах сегодня должна быть Сьюзи, так что она скоро должна спуститься из своей комнаты на чердаке. Будет здесь дремать в кресле, на случай, если кто-то из постояльцев отеля позвонит. — Завтра ее смена! — подумала Брайди и вздохнула. Выйдя из кухни, она на бегу запахнула пальто. Велосипед стоял у гаража. Она положила бумаги в корзинку и поехала домой, слишком уставшая, чтобы думать о чем-то.